Как я и подозревал, портал активизировался, когда я к нему подошел. Только что ничего не было между электрическими шкафами, и вот на пустом месте хлоп, и передо мной раскрылась овальная дыра в другой мир со знакомой фиолетовой травой и тремя светилами на небе. «Удачи!» — бросил мне вслед контролер, захлопывая дверь подстанции. «Понятное дело, ему надо было спешить, чтобы второй раз не попасться коллегам по невидимому фронту». А я ведь даже не спросил, как его зовут, хотя зачем мне эта лишняя информация? Иногда лучше поменьше знать о тех, кто тебя помогает, и о тех, кому помогаешь ты, чисто ради их же безопасности. «Удачи!» — эхом отозвался я, но вряд ли разведчик меня услышал. Из-за деревянной двери раздался лишь тихий звук удаляющихся шагов. Контролер явно спешил, оставив за спиной просто очередной эпизод своей биографии — помните, которым таким людям, как я и он, совершенно ни к чему. Фиолетовая трава распутия миров с некоторых пор уже перестала казаться мне чем-то необычным. Человек ко всему привыкает, даже к двум солнцам над головой и комете, которая с прошлого раза вроде бы еще немного увеличилась в размерах. Скоро сама размером солнца станет. Интересно, мои знакомые и местные контролеры собираются с этим что-то делать? Или им пофиг, упадет комета на их мир? Или мимо пролетит? Так-то, судя по всему, сюда она и направляется, да. Я вышел из портала, осмотрелся. Вроде все на месте. И остальные порталы, расположенные кругом. И кузница в центре этого круга. Кстати, а куда контролеры, в смысле кузнецы, подевались? Тишина аж на уши давит. Если б спали, небось, шаман храпел бы так, что крыша их кузницы тряслась. На всякий случай я Макарова из кобуры достал. Так себе оружие, конечно, но всяко лучше, чем ничего. Тем более, что на траве винегретового цвета я разглядел темное пятно, и не одно, похоже, кровь. Я встал на колено, дотронулся до пятна. Ага, она самая, свежая, еще не успевшая свернуться. И небольших участков, не успевшей распрямиться, примятой травы многовато. Походу топтали ее серьезной толпой. Сдается мне, Борги нашли-таки способ отомстить кузнецам. Интересно тогда, где трупы? Если Борги убили местных контролеров распутямиров, миров, думаю, их мертвые тела висели бы сейчас распятыми на стене кузницы И поверху какая-нибудь дурацкая надпись кровью, типа «Борг очищает мир от заразы зоны». За спиной у меня раздался стон. Я обернулся, но никого не увидел. Впрочем, как никого. Если присмотреться, то неподалеку от меня в одном месте трава была примята основательно и распрямляться даже не планировала. Крутая маскировка, обычная ктулху так не умеет. Их все равно видно, будто они из стекла отлиты. А вот болотные двуногие кровопийцы умеют в маскировку до полного исчезновения. «Шах, это я, снайпер», — негромко произнес я. Пустота над примятой травой помутнела, стала непрозрачной и постепенно приняла форму тела болотного ктулху, выглядящего, прямо скажем, неважно. Видно, что шах бился до последнего. Кровоточащих отверстий от пуль в нем было десятка-два. И, судя по выходным отверстиям в конечностях, стреляли в ктулху исключительно экспансивками, которые еще называют цветами смерти, пулями, разворачивающимися в теле наподобие лепестков. От такого даже хваленная регенерация ктулху не спасет. Правда, много чего победавший в жизни Шах и тут нашел выход. На его груди, прикрытой мощной лопищей, лежал окровавленный предмет, напоминающий смятый пакет. Я подошел, присмотрелся. Ага, он самый. Похоже, неприкосновенный запас консервированной крови Шах прихватил с собой в битву. И благодаря ему остался жив. Получив фатальные ранения... Мутант высосал свой кровавый энза, прикрыл лапой пакет, чтоб не демаскировать себя, выпал в режим невидимости и отрубился. Не знал, что ктулху в отключке могут оставаться в режиме стелс, хотя, возможно, эту особенность болотных кровопийц, до которых обычным ктулху, еще расти и расти по линии эволюции. Если человек выглядит так, будто вот-вот склеит ласты, значит он вот-вот склеит ласты. Если ктулху выглядит так, будто собрался дать дуба, значит, ему надо хлебнуть крови, и тогда с высокой вероятностью он дуба не даст. Шах в прошлом помог мне несколько раз, хотя благодаря ему я пережил не самый приятный, но запоминающийся отрезок своей жизни. Так или иначе, но можно считать, что за мной был долг жизни. Но в то же время я понимал, если я сейчас вскрою себе вену и дам шаху напиться моей крови, Я тут однозначно вместо него лежать останусь, стопроцентно склеив ласты, ибо чувствовал я себя архихреново. Поэтому я просто развернулся и пошел в жилой отсек кузницы, справедливо полагая, что если Тулху где-то взял пластиковый контейнер с кровью, то где-то поблизости должны присутствовать и другие аналогичные предметы. Я не ошибся. В жилом отсеке кузницы стоял большой холодильник, один отсек которого был забит кровяными пакетами. А в остальных отсеках лежала жратва. Кузнецы не отказывали себе в гастрономических удовольствиях. Колбасы разных сортов, сыры, рыба копченая и соленая, огурцы-помидоры, как свежие, так и закатанные в банке, сутки с холодцом и кастрюльки с разнообразными мясными блюдами, приготовленными с выдумкой и любовью к этому делу. От вида всего этого изобилия, я чуть соленой не захлебнулся, осознав, насколько люто я хочу жрать. Но чувство ответственности звало в дорогу. Поэтому я, зажав в зубах серьезный кусок охотничьей колбасы, в руки набрал пакетов с кровью и отправился в путь, жуя на ходу, словно удав, медленно, но верно заглатывающий пойманную ящерицу. Шах уже глаза закатил, готовясь благополучно окочуриться, но я бесцеремонно раздвинул его ротовые щупальца и влил в открывшееся зубастое отверстие содержимое одного пакета. А когда увидел, что крохотные точки зрачков неуверенно появились из-под верхних век, влил в пасть мутанта содержимое остальных пакетов. После чего сел рядом и стал ждать. Без кузнецов артефакты, которые я добыл, не имели смысла, так как я был совершенно без понятия, что с ними делать. Потому оставалось лишь надеяться, что Ктулху оклемается и прояснит ситуацию с исчезновением местных контролёров. Через пару минут Шах дернул несколько раз нижними конечностями, и я был решил, что это все предсмертные судороги. Но ошибся. Ктулху дернулся еще разок, хрюкнул, булькнул горлом и, приподнявшись на ногти, уставился на меня, словно оголодавший сталкер на банку тушенки. Но Ну-ну, а полегче, — сказал я, — инстинктивно немного отодвигаясь назад. Там в кузнице целая полка крови в холодильнике. Хлеба и не хочу. А от моей крови, отравленной зоновскими консервами, ты точно в ящик сыграешь. Тут ты не прав, прохрипел шах. Ваша сталкерская кровь по-любому лучше консервированной. Так что извини, мне жаль, что так получилось, но желудку не прикажешь. Тут я, понятное дело, затасковал, понимая, что шансов у меня просто нет. Стрелять из пистолета Макарова в самого страшного убийцу зоны — это примерно как пытаться зубочисткой убить медведя. В такие моменты понимаешь, что делать добро кому-то кроме себя так же глупо, как топить костер деньгами. Никто не оценит тепла никакого, потери очевидны, а иногда и фатальны. Как сейчас, например». Я уже приготовился умереть страшно, больно, но с максимальным достоинством, как Шах расхохотался. С таким звуком прокашливаются движки ржавых советских автомобилей времен Чернобыльской аварии, когда их кто-то зачем-то пытается завести. — Ты б себя видел, — сказал Шах, наконец прокашлявшись своим скрипучим смехом. — Не сокращайся, это я пошутил. — Шутки у тебя такие же уродливые, как ты сам проворчал я, утирая тыльной стороной ладони, холодный лба Про внешность не будем, — посерьезнел Ктулху. — У нашего племени насчет внешности и хома тоже есть свое мнение, но мы его не озвучиваем из уважения к потенциальной пище. Тебя что же в детстве наверняка учили не отзываться плохо о хлебе и макаронах. — За для ясности, — сказал я, поднимаясь на ноги, и наблюдаю, как стремительно затягиваются раны на теле Шаха. Эх, людям бы такую регенерацию! Что тут произошло? Ктулху сник. Плохо все. И замолчал. Поконкретнее никак, поинтересовался я. Стыдно конкретнее, вздохнул Шах. Расслабился я, когда портал в вашу зону исчез, из которого ваши шибанутые хома сюда лезли. Ну и вот. Ктулху прячущий глаза, как нашкодивший школьник, в другое время мог показаться забавным. Но сейчас мне было не до веселья. «Ты свои терзания на потом оставь, пожалуйста», уже начиная слегка беситься, сказал я. «Хватит мять грудные мышцы, рассказывай уже». «Короче, почти сразу, как ты ушел, оно и началось». Мрачно пробормотал в щи шах. «Пространство в некоторых местах полопалось». И оттуда вывалились семь «Хома» в экзоскелетах с пулеметами и тайзерами. И тут же в меня стрелять начали. Одному я башку отшиб, но когда в тебя пулеметы одновременно работают с десяти метров, много не навоюешь. В общем, положили они меня, но прежде чем отрубиться, я видел, как они в кузнецов тайзерами стреляли. «Какой бы ты здоровяк ни был, от удара током такой мощности устоять не получится». «Значит, хотели их живыми взять», — кивнул я. и взяли. А труп того, кого ты убил, с собой утащили. Напомни, какого цвета были их экзо?» «Черно-красные», — буркнул Тулху. «Понятно», — кивнул я. «Получается, что Борги ради этой операции не пожалели дорогущих экзоскелетов и еще более дорогих одноразовых артефактов, способных ненадолго пробивать кротовые норы в пространстве» что ненадолго — это точно, — сказал Шах. Я, когда понял, что толку от меня немного, вошел в режим невидимости. И прежде чем отрубиться, увидел, как эти в экзоскелетах кузнецов повязали и с собой утащили в теноры, которые почти сразу за ними и захлопнулись. Я почесал в затылке. Значит, они теперь в чернобыльской зоне. Если живы, конечно. И портала туда у нас теперь нет. — Ну как нет? — вздохнул Шах и аж из раз и болотных, мы в режиме невидимости можем не только через пространство своего мира ходить, но и между мирами тоже. Только если я в твою зону перейду, у меня сил останется только два раза чихнуть и помереть там же на месте. А если с собой запас крови взять и там после перехода его в тебя оперативно впоить, поинтересовался я. Теперь настала очередь шаха скрести когтями затылок. «Ну, теоретически такое, наверное, возможно», — протянул он. «Так чего мы ждем? Давай эту кровь из холодильника заберем и вперед!» Ктулху скептически окинул меня взглядом бесцветных глаз. «То есть ты собрался в свою чокнутую зону идти в таком виде и с одним пистолетом?» — спросил он. И уточнил. «Против тех уродов в экзоскелетах и с пулеметами?» Я слегка стушевался. «Так-то хабар никто не отменял» проворчал я. «Многие в зоне начинали с одним занюханным пм И ничего, нормально так поднимались. Пока ты там со своей карманной артиллерией подниматься будешь, кузнецов на лоскуты порежут», — резонно заметил Ктулху. «У твоих чернокрасных друзей на них серьезный зуб имеется». «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Червей я больше глотать не буду, хоть убей». «Да это и не потребуется», — сказал Шах. «Пошли». И направился к кузнице.